Описанные нами события, внезапно поразившие людей холодного бесчувственного характера, грубых и необразованных, вызвали в них искру, которая помогла им сохранить почти потушенный огонь семейной любви. Молодые люди были связаны с родителями только силой привычки, и Измаил предвидел, что слишком полному улью грозит опасность, что раи вскоре вылетят из него и ему Измаилу придется заботиться о нуждах младших членов семьи, которые не могут быть полезны ему без помощи, достигших уже взрослого возраста. Дух неповиновения, выказанный несчастным азой, распространился между его молодыми братьями, и Измаил невольно, с тяжелым чувством, припоминал время, когда он сам, в полном расцвете неразумной молодости, покинул своего старого отца – свободный от всяких уз. Но теперь эта опасность прошла, по крайней мере, на некоторое время. И если власть отца не вернула себе всего прежнего значения, то ясно было, что она все же признается и может заставить уважать себя еще некоторое время. Правда, в тупых умах сыновей Измаила, хотя и поддавшихся впечатлению только что свершившегося события, сохранились проблески ужасных подозрений насчет того, как был убит их старший брат. В воображении двух-трех из старших мелькали смутные, неясные представления об отце, вознамерившемся последовать примеру Авраама без оправдания его поступков божественной властью повелевший святому патриарху принести эту ужасную жертву. Но образы эти были так мимолетны и появлялись в таких густых облаках, что не оставляли сильного впечатления, и, в общем, как мы уже говорили, это событие не только не ослабило авторитет Измаила, но укрепило его. В таком расположении духа, Маленькая кучка переселенцев продолжала передвигаться к месту, откуда вышла утром на поиски, закончившееся таким роковым успехом. Продолжительный, бесполезный переход, сделанный ими по указаниям Абирама, находка трупа Азы и работы, необходимые для его погребения — Все это заняло столько времени, что солнце стояло уже низко на горизонте, когда переселенцы отправились в путь по пустынной местности, отделявшей могилу азы от утеса. По мере того, как они подходили ближе, утес поднимался перед их глазами, словно башня, выходящая из лона вод. А когда они были на расстоянии одной мили от него, малейшие предметы на его вершине начали выясняться все более более. И более. Наше возвращение будет печально для наших дочерей, сказал скватор. Он нарочно говорил время от времени несколько слов, которые, как он думал, могли дать утешение его старой, убитой горем подруге. Аза был любимцем всех наших младших детей. Он редко возвращался с охоты, не принеся чего-нибудь приятного для них. Это правда. Вскрикнула Эстер. «Аза был перл нашей семьи. Другие мои дети — ничто в сравнении с ним». «Не говори так, моя милая», — сказал муж, оборачиваясь и с гордостью окидывая взглядом группу молодых атлетов, шедших на некотором расстоянии от родителей. «Не говори так, моя старая Эстер. Мало отцов и матерей могут так гордиться своими детьми, как мы». «Быть благодарными, Измаил. Благодарными!» — смиренно проговорила Эстер. «Ты хочешь сказать, что мы должны быть благодарными?» «Ну, хорошо. Быть благодарными, если это тебе больше нравится, старая Эстер. Но где же Нелли и дети?» Дурочка забыла обязанности, которые я возложил на нее. Она не только позволила детям лечь спать но и сама в настоящее время видит во сне теннисеские поля. Душа твоей племянницы осталась там, Эстер. Да, она не из наших. Я говорила и думала это, когда брала ее к себе, когда смерть лишила ее всех остальных родственников. Смерть производит страшное опустошение в семьях Измаил. Аза с удовольствием смотрел на нее, и со временем, Они могли бы занять наше место, если бы это было суждено свыше. Нет, она не годится для жены пограничного жителя, если будет так сторожить, когда муж уйдет на охоту. «Абнер, дай выстрел, чтобы предупредить их о нашем возвращении. Мне кажется, что все там спят». Молодой человек исполнил приказание с поспешностью, показывавший, как приятно было бы ему увидеть на бесплодной вершине горы изящную фигуру Элен, но никакой сигнал не отвечал на выстрел. Вся толпа остановилась, пораженная удивлением. Не получая ответа, все невольно выстрелили сразу. Шум этот непременно должен был быть услышан на таком близком расстоянии. «А, вот они, наконец!» крикнул Абирам, всегда готовый воспользоваться всякими обстоятельствами, которые могли бы рассеять неприятные страхи. «Это юбка, висящая на веревке», — сказала Эстер. «Я сама повесила ее». «Вы правы», — ответил Абирам. «Но вот она идет, лентяйка, отдыхала в палатке». «Вовсе нет», — вскрикнул Измаил. На его обычно апатичном лице выразилось живейшее беспокойство. Это ветер раздувает холст палатки. Вероятно, дети отвязали его по глупости от кольев. Ветер опрокинет палатку, если не принять мер. Только что он проговорил эти слова, как сильнейший вихрь пролетел мимо места, где они стояли, подняв и унося с собой облако пыли и листьев. Как будто управляемый какой-то невидимой рукой, смерч, покинув землю, направился к месту, куда устремлялись взгляды всех переселенцев. Палатка испытала его влияние и пошатнулась, но вскоре пришла в равновесие и осталась неподвижной. Куча листьев, поднимаясь все выше, закружилась на одно мгновение над утесом, спустилась с быстротой сокола, устремляющегося на добычу, и упала на прерию длинными прямыми линиями, как стая ласточек, парящих на своих крыльях. Белая палатка была тоже поднята ветром, но вскоре упала за утес, оставив его вершину такой же обнаженной, какой она возвышалась прежде. «Убийцы были и здесь!» — горестно закричала Эстер. «Мои дети! Где мои дети?» Сам Измаил пошатнулся на одно мгновение под таким неожиданным ударом, но затем встряхнулся, как просыпающийся лев, И бросился вперед, разбрасывая на пути все нагроможденные препятствия, словно перышко. Он поднялся по крутой лестнице со стремительностью, показавшей, как самый беспечный человек может стать страшным, когда он сильно возбужден.